Вот почему ты всегда возвращаешься к нему. Видишь, никогда не следует клясться. Ах, зверобой, ты новичок в этих делах. Ты такой благонравный, как будто никогда в жизни не покидал города. Я иное дело. Какая бы мысль ни пришла мне в голову, мне всегда хочется выругаться. Если бы ты знал Джудит, как знаю ее я, то понял бы, что иногда простительно чуточку посквернословить. Случается, что офицеры из фортов на Махоке приезжают на озеро ловить рыбу и охотиться, И тогда это создание совсем теряет голову. Как она начинает тогда редиться И какую напускает на себя важность в присутствии своих ухажеров? «Это не подобает дочери бедного человека», — ответил зверобой степенно. Все офицеры дворянского происхождения и на такую девушку, как Джудит, могут смотреть только с дурными намерениями. Это меня и бесит, и успокаивает. Я правда побаиваюсь одного капитана. И Джудит должна винить только себя и свою дурь. Если я не прав. Но вообще говоря, я склонен считать ее скромной и порядочной девушкой. Хотя даже облака, плывущие над этими холмами, не так переменчивы, как она. Вряд ли довелось ей встретить дюжину белых с тех пор, как она перестала быть ребенком, а поглядел бы ты, как она форсит перед офицерами. Я бы давно бросил думать о такой девушке и занялся бы только лесом. Лес никогда не обманет. Если бы ты знал Джудит, то понял бы, что это гораздо легче сказать, чем сделать. Будь я спокоен насчет офицеров, силой бы утащил девчонку к себе на махок, заставил бы ее выйти за меня замуж, несмотря на все ее капризы и оставил бы старика Тома на попечение Хетти, его второй дочери. Та хоть и не так красива и бойка, как ее сестрица, зато гораздо лучше понимает свои обязанности. «Стало быть, еще одна птица из того же гнезда?» С некоторым удивлением спросил зверобой. «Деловары говорили мне только об одной. Не мудрено, что когда говорят о Джудит Хаттер, забывают о Хэйте Хаттер. Хэйте всего лишь мила, тогда как ее сестра. Говорю тебе, юноша, другой такой не сыщешь. Отсюда до самого моря». «Джудит байка речисто и лукаво, как старый индейский оратор. Тогда как бедная Хетти в лучшем случае только так указывает компас». «Что такое?» — переспросил зверобой. «Да это офицеры ее прозвали. Так указывает компас. Я полагаю, они хотели этим сказать, что она всегда старается идти в должном направлении» но иногда не знает, как это сделать. Нет, бедная Хэтти совсем дурочка и постоянно сбивается с прямого пути то в одну, то в другую сторону. Старый Том очень любит девчонку, да и Джудит тоже, хотя сама она байка и тщеславна. Не будь этого, я бы не поручился за безопасность Хэтти среди людей такого сорта, какой иногда попадается на берегах озера. «Мне казалось, что люди здесь появляются редко», сказал Зверобой, видимо, обеспокоенный мыслью, что он так близко подошел к границам обитаемого мира. «Это правда, парень. Едва ли два десятка белых видели Хетти, но двадцать заправских пограничных жителей, охотников, траперов и разведчиков, могут натворить бед, если постараются. Знаешь, Зверобой, я буду в отчаянии, Если, вернувшись после шестимесячной отлучки, застанут Джудит уже замужем. Девушка призналась тебе в любви? Или как-нибудь обнадежила тебя? Вовсе нет. Право не знаю, в чем тут дело. Ведь я не дурён собой, парень, так мне по крайней мере кажется, когда я гляжусь в родник, освещенный солнцем. Однако я никогда не мог вынудить у этой плутовки Обещание выйти за меня замуж. Не мог добиться от нее ласковой улыбки, хотя она готова хохотать целыми часами. Если она осмелилась обвенчаться в мое отсутствие, то узнает все радости вдовства, не дожив и до 20 лет.